Глава 18. Первыми подняли шум, по всей видимости, вампиры. Не знаю, что они там спалили, но по виду огромного столба огня никак не меньше хранилища топлива или других горючих смесей. Проверил по карте и вижу, что все живы. Отлично, а то не хватало еще потерять такие... Крутые боевые единицы. Такс, это все хорошо, но пора и самому все сделать. Лук пока не достаю, а вот стрелы беру сразу по одной в каждую руку. Это зачем мне париться со стрельбой, которую сразу замедит? Теперь моя задача найти самого жирного орка в этой толпе и заразить его, а еще лучше мага. Походил, посмотрел и нашел свою сладкую цель. Красный стоял и командовал отгрузкой своих пешек, которых посылал на убой. Его броня выгодно отличалась от других, да и сам он был крупнее других. Значит, он и будет моей целью. Вот только стоит он слегка на возвышенности в отдаленном месте и смотрит сейчас на зарево. Но недолго смотрел, быстро вернулся к своим делам, продолжая командовать. Мои планы пока поменялись. К нему легко невозможно подступиться. А потому платформа и лук с некрострелой. Натягиваем тетиву и выдыхаем. Когда он поворачивается боком и подставляет свой оголенный бок, на котором нет нескольких пластин для лучшей вентиляции, я луплю именно туда. Стрела вонзается не очень точно, но все равно проходит твердую, как огра в кожу. Орки моментом реагируют на это и зыркают по сторонам в поисках врага-убийцы. А меня в том месте уже давно нет. Я, как зайчик, поскакал прочь по своим платформам и стал оттуда наблюдать, что будет дальше. Орк ревет и орет. Ему явно больно, и он держится за раненый бок, У него не получается самому выдернуть стрелу. Тогда ему на помощь приходят его братухи. Они вытащили ее, а он за это отблагодарил их тем, что оторвал голову двум своим ближайшим соратникам. В этот момент с его кожи уже начали слезать костки мяса. А затем нарастали другие, которые поглотили даже броню. Орки еще не поняли, что происходит, и пытались помочь своему командиру, а он пытался их убить. Кое-как его скрутили, но это ненадолго. Когда ему удалось вырваться, пошла жатва. Прикольно вышло, что броня под кожей и мышцами, теперь и это стало дополнительной его защитой. Когда он перебил всех в округе, к нему уже не подходили, а он все продолжал меняться и увеличиваться. Такими темпами он скоро станет очень массивным. «Хороший же я цель себе выбрал!» Он еще до конца не изменился, а рядом с ним уже стали подниматься те орки, которых он убил. Они были простыми зомби, хотя и на вид крупнее. Сразу видно, что у них нет ничего особенного. Зомби-орки стали разбредаться по округе, и уже в скором времени завязались первые битвы. Все это время я не тупил и тратил свои некрострелы, расстреливая всех, кто попадал в поле моего зрения. Но цели выбирал в разных местах, дабы посеять, как можно больше паники, и заражение шло со всех сторон, а не только с одной. Кажется, у меня даже начало получаться, судя по тому, что я вижу». Сейчас я стою на мачте корабля, который выглядит круто. Хорошее описание, да? Но что еще могу о нем сказать? Он сделан из красного дерева и сейчас горит. Не хотел я им оставлять такую красоту, но что тут поделать? Бензин сделал свое дело, и теперь пора переходить на следующий и повторять свое грязное дело. Хм. После третьего такого кораблика открыл карту, чтобы проверить, как дела у вампиров, и заметил Жорика, который шивается на пляже, откуда мы пришли. Мне стало интересно, что он там забыл, и я рванул туда. Блинками, рывками, бежать мне туда было совсем недолго. «Моя-то радость!» — была первой реакцией, когда я увидел Жорика. Мелкий аккуратно складывал на пляже добро, которое успел спереть из этого города. «И плевать, что я не вижу золота. Сотни связок стрел и болтов нам надо?» «Надо. Мечи и копья надо? Все надо!» Но и сразу было принято решение, чтобы это здесь не оставлять без присмотра. Я напряг мелкого открыть портал и закинуть у него всю добычу, а сам написал прапору, что там прибавка вышла на складе, и назвал место, куда будет открыт портал. Думаю, даже такие припасы сейчас не лишние. Да, их реально много. Я их быстро закинул в портал и сказал Жорику, чтобы он продолжал сносить все награбленное сюда. Разве что, если будет что-то хрупкое, то держал в инвентаре или приносил лично мне. Мой инвентарь большой, на все хватит. А затем я вернулся на пристань. Здесь уже вовсю кипела жизнь. Некора жизнь. Орки сейчас рубились с мертвыми орками, и даже когда им удавалось убить одного, он мог ранить любить убить живого, и тот становился мертвым. Такой вот круговорот мертвых в природе. Я продолжал расстреливать некрострелы во все стороны. Кстати, громилу так и не завалили. А мой первый орк, кажется, подобие громилы был трансформирован в более опасного и крутого. Кстати, он действует намного грамотнее, чем те громилы, которых я видел раньше. Да и все они не были такой уж тупой нежитью. Эти стрелы явно наделили их разумом. Чего стоит только то, что увернулся вернулся отпущенного у него болта, который вместо его головы улетел дальше и попал в толпу своих же, еще живых красных орков. Прикольно, но этот взрыв, который произошел, унес жизни двадцать. Таким темпом я мог бы сказать, что все идет хорошо, но орков реально много. Я не понимаю, откуда они берутся, но бегут откуда-то без остановки, со всех ступеней бегут. Тут явно не один портал, или этот город нафарширован этими орками. Причем крутых воинов я здесь почти не видел. Обычное мясо, которое садилось на лодочке. Вот один красный орк с двумя клинками слишком лихо ими орудовал и крошил мертвых, как капусту. Он был быстрый, и умел. На нем были легкие доспехи, которые не мешали ему двигаться и убивать. Именно он и стал моей следующей мишенью, за которой я следил. Минимум два навыка я обнаружил у него. Первое, он может на мгновение становиться прозрачным, пропуская через свое тело атаку. А второе, его клинки испускают магию, которая режет тела орков как масло. Что-то, что влияет на его оружие. Довольно смотревшись, подбираюсь к нему поближе и достаю некрострелу. Можно было использовать призрачный выстрел, но тратить на него сразу три мне не хотелось, а зря. Моя стрела ушла в молоко. Он сразу почувствовал ее и стал прозрачным, что помешало мне попасть в него. Меня заполнила ярость. Не люблю промахиваться, а он застал меня сделать это. За некрострелой пошли простые. Но он не был просто, стал их отбивать своими клинками, причем отходя в сторону. Примерно каждые 10 секунд он мог использовать свою прозрачность. После двадцати отбитых простых стрел Я запустила разрывную, и ее он тоже разрубил, но она успела взорваться под его ногами. Его слегка отнесло в сторону, но не убило, и даже не ранило. И это вызвало во мне не только злость, но и азарт. А если так? Достаю кислотную и атакую призрачным выстрелом. Сразу три стрелы с разницей в секунду отправились к нему, а он их все разрубил. А в следующий момент я стал падать. Еще один навык. Он ускорился очень качественно и на этой скорости запустил мне клинком, который попал в платформу. Сгруппировавшись, я использую блинк в сторону и подставляю под себя новую платформу, а затем вижу, как Орку больно. стрела он разрубил, но кислота... Она попала на него, делая больно и обидно одновременно. Пока я вставал на ноги, он уже оклемался и, зажимая лицо, бросился прочь. «Ага, беги, беги, конечно». Все равно на тебе моя метка, красная рожа. Бежит и думает, что сможет затеряться в толпе. Даже выбежал из порта и побежал в город. Хотя я здесь и не был, но я четко знаю, где моя цель. И за ней иду. Так даже будет лучше, если он здесь станет зомби. Дал ему пару минут отдохнуть и почувствовать себя в порядке. Когда он выбежал на площадь, заполненную солдатами, в бой пошли дымные стрелы. Погрузив кусок площади ветки дым, я улыбнулся, глядя, как орк кашляет и не знает, куда ему свалить. Он был такой не один, и это вызвало давку. Я выждал подходящий момент и запустил в него несколько разрывных стрел, а также осколочных, но уже не в него. Осколочный получила толпа. Чем больше паники, тем лучше. Мои осколки его, кстати, не обошли стороной, и правого глаза уже не было у такого резвого орка. Закончил я все некрострелой, как и планировал. На мое удивление, этот орк не стал увеличиваться, а наоборот усох до состояния мумии. Быстрой и резвой мумии, которая стала убивать. Теперь ему клинки не нужны. Они у него вместо рук. Два костяных ножа, которые переносят его яд. «Увидишь зомбарей и прочую нечисть, лучше не трогай их и не подходи», — написал я Листре. «Играешь в некроманта?» — пришел быстрый ответ от нее. Кстати, Я все еще не понял, как мне ее воспринимать. Она вроде старая, но выглядит не намного старше Лифы. Я там в бубен не получу, если назову ее на людях женщиной. Хотя, плевать, если в бубен. Тут бы ее не перепутать с Лифой, а то может выйти нехилый такой конфуз. Есть такое. Скоро в городе будет жарко. Может, вам стоит отойти? Решил предупредить ее, так как я привык, что у меня все всегда выходит из-под контроля. Возможно. Хотя, знаешь, чем жадче, тем интереснее. Как я рад, что в этот момент не вижу ее лица. Уверен, там что-то пошлое. Не стал я ей отвечать и принялся уже здесь расстреливать орков некрасстрелами, но быстро забросил это дело. Скоростной зомби вышел очень эффективным, и сейчас стоит ему помочь. Стал расстреливать во все стороны осколочные стрелы, чтобы было как можно больше подранков, которых он завалит с легкостью, и они восстанут во славу мне и пойдут рубить всех остальных на своем пути. Когда и это дело мне надоело, в городе было полным-полно зомби, и здесь приходило настоящее побоище. Пошел проверить Жижика, который бродил сам по себе и не подавал даже голоса. Его нашел возле одной из казарм, где он занимался массовым истреблением, а затем и пожиранием путем поглощения. Мне даже показалось, что он не очень хочет их убивать. Просто он простужен и чихает очень часто». Ходит себе и чихает. Каждый такой простой чих может убить сразу 30, а то и больше орков. А сколько здесь скелетов? При этом он сбросил свою невидимость, и на него нападают все, кому не лень. Орки вообще не знают такого слова, как бегство или отступление. Они, как живые зомби, нападают на все, что было под грифом враг. Здесь все нормально, а значит можно заняться и другими делами. Открыв карту, я понял, что у Жорика все без изменений. Он уже фиг знает, какой раз проделают один и тот же маршрут. А он был простым — город, потом пляж и сброс награбленного. Такими темпами он полгорода грабит, если учесть, что возвращается он очень быстро. Вампиры бушевали во второй половине города, которая была ограждена стеной, и, наверное, там обитает элита или что-то в таком роде. Дальше того района был только замок, в котором должен обитать главный. Какой шанс, что Урус здесь, и это его город? Город его, но лично здесь он не появится. Может, за это не переживать, успокоила меня бездна. Вернулся на площадь, чтобы посмотреть, как много там зомби, и обнаружил странную картину. Там моих мертвых рассадников зомбизма убивала здоровая хрень и жутко ревела при этом на всю округу. Мало того, что она убивала зомби, так еще и поедала их, и не уверен, что она живое. Это был здоровенный тролль, живот которого волочился по земле, и передвигался он на четырех жирных ногах. Он был больше четырех метров роста, но из-за того, что постоянно находился в сгорбленном состоянии, не казался таким уж и высоким. Из примечательного он был слепым, и в его груди были впаянные металлические цепи, вокруг которых виднели шрамы и рубцы. А в его груди торчал огромный кристалл, который прикрывался броней. Это все я увидел взором, внимательно взглянув на него. Огру вообще было плевать на любую из атак, и он просто убивал зомбарей, не трогая живых орков. Вот только это не спасло их от смерти. Пусть он их и не атаковал, но доил своими неуклюжими движениями, а зомби даже не могли пробить его кожу. Мне интересно, каким образом они впаяли в него такое количество железа, и какую роль оно там выполняет? Уродцем он был еще тем, а еще сильным. Полагаю, такая хрень была приготовлена тоже для атаки на мой замок. И я не уверен, что у нас вышло бы его остановить. Доберись до стены, он легко мог сломать ее. С такими ручищами попросту выломал бы решетку и делов-то. Хм, глядя на него, у меня появилась идея. Как минимум убивать его стрелами я здесь не хочу. Даже пусть вьюге может перед ним спасовать. Вроде такие твари очень устойчивы к магии. Да и тратиться особо на него не хотелось. Приближаюсь к нему по крышам домов и выжидаю удобный момент. А затем достаю кислотную стрелу. Его голову закрывает практически глухой металлический шлем, который тоже припаян. Как мне показалось, каждое его движение причиняет ему боль, поэтому он такой злой. Рвет и мечет. Хотя шлем и глухой, но там есть прорези для воздуха. Они довольно немаленькие. В одну из таких я и запустил кислотную стрелу, а затем добавок разрывную. Чудовище взревело, но убить его не получилось. Я что, разбил ему всего лишь губу? Эх, ладно, плевать. Все равно это не основной мой план. Создаем потеряшку и лупим в нагрудную пластину брони. Миг, и она у меня в инвентаре. И я охреневаю от ее веса. Тысяча двести килограмм. Это вообще законно? От кого они его защищали? Да такую из танка не пробить. Кстати, вырвал лист вместе с кожей и эта хрень теперь ревет еще больше, а из его тела течет кровь. Да только как стоял, так и стоит. Неплохая живучесть. Но мне плевать. Следующая потеряшка вонзается в его красный кристалл, и он оперативно оказывается у меня в инвентаре. Такого он стерпеть уже не мог и потерял контроль над разумом. Побежал в первое попавшееся здание, снося его к чертям собачьим, а затем его остатки принялся швырять во все стороны. причем кидал он далеко. Из груди уже кровь лилась рекой, и тут дураку понятно, что с такой дырой он не жилец. Я был прав. И вскоре он стал умирать, завалившись на площади. Умереть ему тоже не дали. Его сразу стали рвать на куски зомби. Только теперь мне стало стрёмно от понимания, кто там может подняться на ноги. И как бывает нечасто, я оказался прав. Поднялся шипастый огар с очень злым взглядом и побежал жрать все, что движется. Я что, опять создал чудовище? «Ага», — довольно прокомментировала Бездна. «Открою тебе один секрет. Эти стрелы создала далеко не Марошес, Им вообще не место в твоем мире. Слишком рано еще». И тут я задумался. «Значит, мне повезло, но теперь не везет другим? Кстати, Бездна, а как насчет проклятых стрел?» «А вот это интересный вопрос. Они тоже превышают возможности этого мира». Ее слова натолкнули меня на одну мысль. А не по этой причине со мной случается всякая фигня, что я натаскал в этот мир себе плюшек из других таких же. Варк, продолжай в том же духе. Отличные вещи приносишь, — лично написал мне прапор. Это не я, — не стал забирать все лавры себе. Это старается Жорик. Супер. Скажи ему, что с меня целая куча бургеров. Прапор явно был в хорошем настроении. Хорошо, но за последствия ты отвечаешь сам. Он, знаешь ли, хорошо запомнит твои слова, и потом от тебя не отстанет. Жору просто так на бургер не кинешь. Как можно? Такого классного добытчика только дурак может обмануть. Однако какой прапор самоуверенный? Специально нашел Жору и передал ему слова прапора. У мелкого тут же подклась луна, а в глазах зажглась алчность. И он, не говоря ни слова, стремительно опять куда-то умчался. Теперь он точно половину города принесет к порталу, если не больше. Даже прапор будет в шоке. «Жорик уже даже не закрывает свой портал. Но я думаю, что никто другой через него не пройдет, мелкий контролирует все. Или ему просто надоело открывать и закрывать его. Но в любом случае, надеюсь, что первое. Ладно, пойду и сделаю еще какую-нибудь гадость. Кракин был доволен. Очень доволен. Так много вкусной еды давно ему не перепадало, да еще и без никаких усилий с его стороны». Давно его так неожиданно не будили. Он себе спокойно спал, когда по его голове прошлись деревянной лодкой. Кракен наш от такого поведения и решил, что наглецов нужно наказать. Кто решил его потревожить? Войну за свою территорию он не верил. Всех конкурентов он давно уже изжил, а здесь остались лишь слабаки. Но не успел он обрушить свой гнев, как сменил его на милость? Он понял, что это не атака, а дар. Ему в дар приносят еду. Вначале ее было мало, а затем все больше и больше, хотя она и не вся была вкусной, но он и костлявым был рад. В костях было много маны, которая тоже отлично усваивалась. Чем больше подал к нему еды, тем сильнее он радовался и заглатывал ее без раздумий. Даже деток своих позвал, чтобы они тоже смогли подкрепиться. Марошес психовала и рвала на голове свои волосы от злости. Подумать только. Снова именно в этом мире все пошло не по ее плану. Почему ее поднятые не дошли до земель этого человека? Ее план был идеальный и прост. Пока он тратит время на затопление ее лодок, то у Уруса больше шансов доплыть в целости и напасть на него. Она так радовалась, когда следила за полем боя. парк топил ее лодки, не зная, что мертвые могут ходить под водой. Им не нужны еда, воздух и сон. Они никогда не устают». Вот только почему-то ни один из них так и не дошел до берега. Она не могла понять, что случилось, и от этого еще больше бесилась. Слишком много ограничений было в этой войне, но они сами виноваты. Нападение сразу двумя планами это очень серьезно. Однако она переживала не только за потопленных солдат, но и за отправленных по морскому дну. Лодки были отвлекающим маневром. Главная ее армия вышла именно с берега пешком, и направилась под дну к замку человека, вот только что-то слишком долго не видно ее армии. А еще она не понимала, почему море закрыто для ее взгляда. Ладно, остров врага, с этим все понятно, но море... Почему? В чем тут причина? Лишь бездна тихонько хихикала, так, чтобы ее никто не мог услышать. А Кракены его потомство устроили целый пир.